Глава 123. Наши люди Раз за разом мне задавали один и тот же вопрос. Зачем мне брокер, если я могу сам пойти и купить квартиру у застройщика напрямую? Чем дольше я работал на рынке недвижимости, тем лучше понимал, кто является нашим клиентом, а кто нет. Я не строю иллюзий, что 100% покупателей для приобретения квартиры в новостройке нужен брокер. Это не так. Человек действительно может сам пойти и купить квартиру у застройщика. Но это работает только в том случае, если он уже знает, что хочет и куда за этим идти. Если вы сами все изучили, всем позвонили, записались на показы, сходили, сравнили, выбрали, купили, вы старательные молодцы, вам не нужен брокер. Сэкономили? Не факт. Точно все посмотрели и ничего не упустили? Не уверен. В нашем сегменте есть сладкие объекты, которые не публикуются на цане и досках объявлений. Я уже рассказывал про дом Бродский, который команда Веспера полностью распродала через брокеров без сайта и внешней рекламы. В квартале Лаки на Пресне мы закрывали сделки с нашими клиентами за полгода до официального старта продаж. Квартиру с отделкой на верхних этажах можно было купить по 280 тысяч рублей за метр. За два года цена выросла до 550-600 тысяч рублей. Раньше я расстраивался, когда во время прослушивания звонков брокеров с потенциальными покупателями встречал фразу «Вы прокладки, и я сам без вас все могу выбрать и купить. Зачем мне вы?». Со временем выдохнул и понял. Это просто не наши клиенты. Они не готовы принимать сервис и экспертную помощь, ошибочно считая, что так дороже. И я разрешил своим брокерам отпускать таких людей и не тратить на них время. С нами работают клиенты, которые любят, чтобы о них позаботились. Они не хотят сами сидеть на сайтах, потому что это время жизни, а у них оно стоит дороже денег. Такие клиенты желают, чтобы за них все нашли и отправили в WhatsApp. Они не хотят сами звонить пяти застройщикам и договариваться о показах, пытаясь координировать встречи и выбирать для себя удобное время, а потом страдать от потока сообщений и звонков менеджеров. Наши клиенты не вычитывают каждую строчку договора сами, пытаясь поймать, где же их хотят обмануть, а поручают решение правовых вопросов юристам и адвокатам. Они не смотрят на ютубе видео, как выгодно инвестировать, а доверяют управление капиталом финансовому консультанту правильного правит банка. Да, в отличие от бесплатного видео из интернета, работа эксперта по инвестициям будет стоить определенного процента от дохода, но это нормально. «Я могу себе это позволить, мне так спокойнее», попивая чай в Мани, говорит наш клиент. У подобных покупателей – Есть личные ассистенты для организации деловых встреч и решения бытовых вопросов, няни для присмотра за детьми и водитель, которому они доверяют свои передвижения из точки А в точку Б. Такие люди комфортнее чувствуют себя на заднем сидении автомобиля и сами садятся за руль только для того, чтобы искупаться в эмоциях скорости теплым летним вечером. Они не любят испытывать свое терпение в суете зимних московских пробок. Когда нужно купить квартиру, они обращаются в Вайтвилл. Кстати, Продавая недвижимость, этот тип людей тоже не хочет самостоятельно размещать объявления и отвечать на звонки, организуя показы. Это ворует время их жизни. Клиент снова набирает брокеру. Занимайся, это твоя работа. Я понял, что ценить сервис, разрешать другим помогать тебе, иметь в окружении экспертов, доверять им, а не делать все самому – образ мышления состоятельных людей, тех, кто может позволить себе это, наших клиентов. И да. Не все смогут спокойно заснуть с мыслью о том, что люди, упрощающие твою жизнь, на этом зарабатывают. Нам встречались недоверчивые, мнительные покупатели. Мы можем пообщаться, но не станем уговаривать их работать с нами. Все равно останутся те, кто готов сам поставить себе диагноз и лечиться по рецептам сайта ру вместо того, чтобы пойти к доктору в платную клинику. Есть люди, способные месяц изучать законы, чтобы не платить адвокату, и те, кто может сесть перед зеркалом и сам подровнять ножницами челку, чтобы не отдавать тысячу парикмахеру. Теперь и вы знаете, это просто не наши клиенты.